Глава восемнадцатая. Видео прервалось, и я вновь вынырнул в реальность. Галька, шум прибоя и жесткий взгляд арахны. Яркая сцена исхода остатков первого легиона с черной луны медленно тускнела, выцветала, оставляя в памяти неприятную зарубку. Почему ты показала мне именно это? – спросил я. Потому что ты нашел способ вернуться оттуда. Не отводя глаз, жестко сказала Арахна: «Мы действительно сбежались с Черной Луны, бросив там очень многих. Среди одержимых не любят об этом вспоминать, и принято говорить, считается, что другого выхода не было. Но мы поступили как трусы. Видно было, что это признание далось ей с большим трудом. Что-то подобное проскальзывало в словах Кая, в диалогах со с к а л о м Значит, исход одержимых был не так уж чист и гладок.» потерпев поражение и потеряв командира, они сбежали на уцелевших кораблях, даже не попытавшись помочь тем инкам, которые оставались в дальних форпостах. видимо, чувство вины до сих пор мучило многих одержимых, и это частично объясняло их падение и жестокость. невозможно построить что-то светлое на темном фундаменте. первая трещина между ними и инками Стеллара пролегла уже на Черной Луне в момент приказа об экстренной эвакуации. Я благодарен тебя за искренность, сказал я. Теперь ты знаешь, как это было на самом деле, ответила Арахна. Решишь сам, как поступить с нами, когда придет время. Надеюсь, ты вспомнишь, кто рассказал тебе правду. Когда придет время? Что это значит? Поймешь позже. Я не могу рассказать всего. о держи, моя, грустно улыбнулась. Ты отдашь мне Зака. Я без колебаний вытащил и бросил ей потускневший анимариум маскала. содержащий умбру к а п и т а н а м стящего. Арахна действительно заслужила свой приз, да и сам Зак был одним из немногих, пытавшихся остановить бегство. Но он в тот момент и не обладал достаточным авторитетом. стало ясно, почему он не атаковал Вингер Ангела, сам того не зная, и р а с ш е в е л и л старую рану. Что ты собираешься с ним делать? спросил я, глядя, как она убирает хранилище душ в криптор. Попробуем оживить мстящий. Криво усмехнулась Арахна. Скоро он нам всем пригодится. Помни, я на твоей стороне, Грей. И Зак тоже. Мы дадим знать, когда все будет готово. Это почти все, что я хотела сказать. Подожди, я не стал игнорировать настойчивых подсказок Мико. Ты говорила, что разбираешься в ксеногенетике. Да, нужна помощь. У меня есть два неопознанных генетических к с е н о м а т е р и а л а Можешь идентифицировать их? Без проблем. У меня собрана огромная база. Кивнула арахна. Давай, я посмотрю. Она протянула руку, и я коснулся кончиков тонких белых пальцев. Нейросеть подсказала, как действовать дальше. Выбрав в интерфейсе статуса неопознанные геномы, я раскрыл выпадающий список и активировал функцию передать. Два зеленых светлячка, прекрасно видимые озору зрением, проскочили между нами как электрический разряд. Хм, интересно. Пробормотала Арахна грациозно присаживаясь на плащ. Очень интересно. Откуда они у тебя? Это матрица создания Черной Луны. Наследство Аскала и Ивил, проворчал я. Что там? А фенотипы их носителей ты тоже забрал? Спросила Арахна. Тебе они не нужны, а мне бы пригодились в личную коллекцию. Ты расшифровал а геномы. Да, готова. Она снова тронула мои пальцы. з е л ё н ы е огоньки скользнули обратно. Только это не совсем геномы, их называют матрицами или печатями. Не все ксеноматериалы совместимы с органическими телами, поэтому вариативности модификаций нет. Первый, редкая энергетическая матрица эффектора, мощная тварь. Всего несколько десятков эффекторов было уничтожено нами, и бой с каждым уносил чьи-то жизни. Заклинателю такая матрица очень пригодится. Вторая печать, сложная. Но она необходима на черной луне для выживания. Падает почти с любого инфицированного ши. Советую держать эту модификацию в резерве на случай, если надумаешь туда вернуться. Отдашь мне фенотип. Зачем он тебе? Я рассказала в коллекцию. У Эвелин были интересные анубисы. Я всегда хотела узнать, как она их делает. Впрочем, если не хочешь, я не настаиваю. Она не отрывала пальцев. Усмехнувшись, я переслал ей фенотип. полную схему развития носителя Эвелин Мейл с перечислением неизвестных генных модификаций. Мне от нее никакого толка. А вот хорошие отношения с о д е р ж и м о й могут сыграть свою роль в будущем. Матрица эффектора, азурические манипуляции, энергетическая способность, позволяющая контролировать и манипулировать азур энергией, создавая п а р а ф и з и ч е с к у ю систему управления. Сила и чувствительность воздействия зависят от мощи источника. Пассивная способность требует эволюция 1, и с т о ч н и к 10, разветвление источника 5, неокортекс 5, нейроядро. Грей, нам повезло. Это великолепная азурическая модификация, которая позволит на совершенно другом уровне оперировать АЭнергией. Кроме того, матрица синергично с силой источника, а это для нас очень важно. Эволюция и имплантация этого генома — наша первостепенная цель, и мы почти готовы. Я сейчас набросаю схему. Пока я не совсем понимал, о чем речь, манипуляция Азур, какие конкретно возможности она дает. Потом внезапно вспомнил о деснице и необходимости перелива а энергии туда обратно, вспомнил энергетические плети Шарда, едва не прикончившие трех инков восхода в о ч р е в е с ц и л ы и сообразил, о чем говорит Кагитор. Да, дистанционная манипуляция почти любой сложности. Например, зарядить, выпить батарейку на расстоянии безо всяких к о с т ы л е й в виде азур-инъекторов или бича пустоты. При высоком уровне развития возможны чрезвычайно интересные эффекты г р Геном, печать низшего, анаэробное дыхание п о з в о л я е т вырастить небольшой орган, подобный автономному легкому. которые задействуют биохимический процесс, обогащающий организм кислородом и связывающими веществами, обеспечивая замкнутый цикл дыхания, не использующий внешнюю атмосферу. Активная способность 50 азур минута. Требуется. Эволюция 2. Усиление источника 15. Усиление эндокринной системы 5. Усиление системы кровообращения 5. Нейроматрица. Эта модификация, судя по описанию и словам Арахны. позволяло выживать даже в безвоздушных условиях Черной Луны без технических приспособлений. Действительно, для тех, кто годами жил и воевал там, он совершенно необходим. Достаточно серьезные требования для имплантации. Вторая эволюция и непонятные последствия для организма. Новый орган. Хм. Грей, после второй эволюции возможно появление новых, не имеющих аналогов дополнительных органов. Стандартный набор человеческого организма уже не справляется, и это бывает необходимо для поддержки некоторых генетических модификаций. Не думаю, что это как-то серьезно повлияет на нашу человечность. В любом случае, резервирую геном до востребования. К сожалению, времени больше нет. Из тени скал внезапно вышел глава кошек. Мора близко, я не могу долго водить ее за нас. Лидия, за тобой, я вернусь чуть позже. Пожалуйста, на всякий случай спрячься. Грей, Алиса, возьмите меня за руки. Мало поболтали, да? Коротко бросила Арахна. Алиса, присмотришь за ним, ладно? Грей, надеюсь, следующая встреча будет более обстоятельной. Не обращая внимания на тихое рычание недовольной лисы, она припечатала п а л ь ц ы к губам и обворожительно улыбнувшись, послала напоследок воздушный поцелуй. Серый вихрь вновь перенес нас на гребень стены к цитадели Солнцеруких, используя азур з р е н и я Я пытался сообразить, какими тропами ходит загадочный кошка, но опять ничего не понял. Он как будто входил в серую изнанку мира, складывал ее в гармошку и моментально перемещался на сотни миль, вообще игнорируя известные физические свойства. Как? Это была не транслокация. Это была способность, использующая странный тип преобразованной аэнергии. Откуда у него такая мощь? И почему он опасается Мору? обладающую схожими возможностями. Гелиус и Корвин что-то знали о заклинателях теней. Я поставил себе зарубку при ближайшем удобном случае прояснить этот вопрос. Война м е с т е сказал Меркатор. Не прощаюсь, мы еще увидимся, грей. Подожди, остановил я его, не отпуская руку Алисы. Чем я могу отблагодарить тебя? Не стоит, спокойно ответил торговец. Все это пыль. Репутация и хорошие отношения. Вот чем дорожат кошки. Не стесняйся, ты заслужил. Нет, Грей. Глаза кота на мгновение стали очень жесткими, а сам он показался невероятно опасным зверем, замершим в засаде. Может быть, когда-нибудь я попрошу тебя об одолжении, и тогда уже ты поможешь мне. Это и будет справедливой платой. Согласен? Я чуть насторожился, потому что меня ловили на слове. Хитрый торговец создавал ситуацию, в которой уже я буду ему обязан, а это одолжение могло всплыть в самый неподходящий момент и оказаться чем угодно. Хватило с меня непрозрачной сделки с Даат, в которой мой предшественник обещал неизвестно что. Не люблю быть должен, произнес я, ощутив, как железные пальцы Алисы предупредительно впиваются в предплечья. У меня есть еще азурит. Нет, повторил торговец спокойно. Иллюзия рассеялась. Передо мной вновь стоял расслабленный Меркатор. Не переживай, я попрошу не больше, чем сделал для тебя. Договорились? Если так, договорились. Кивнул я. Вот отлично. А теперь идите. Тебя уже обыскались. Я слышал, Кастер очень хочет поговорить.